но сами храмы были для косел всего лишь декорацией. Священные камни просто кусками скалы, лабиринт темными норами под землей, страшными, но пустыми. Она бы и незанятому трону перестала поклоняться, если посмелилась, и единственную уничтожила бы, но пока не решалась. Ара даже это научилась принимать довольно спокойно,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 не назвала она Коссел по имени, но Ара была достойной ученицей все эти 11 лет, и легкого намека или чуть измененной интонации ей было вполне достаточно, чтобы все понять и запомнить. После бесконечных мрачных погребальных церемоний Ара начала избегать косел. Когда заканчивались утомительные ежедневные хлопоты,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 прекрасно знают дорогу в комнату узников и обратно, но ничего больше. Их она никогда не брала с собой в лабиринт, не хотела, чтобы кто-то, кроме Монана, преданного ей всей душой, знал эти тайные пути. Лабиринт принадлежал лишь ей, ей одной, и она все глубже заходила в его коридоры. Всю осень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 Кинулись зимние месяцы, наступили холода, и Ара почти прекратила свои исследования, проводя время в основном в тронном храме, изучая его алтари, альковы, кладовки, заставленные сундуками и шкафами, рассматривая содержимое этих сундуков и шкафов, отыскивая потайные дверцы в стенах храма, где под обвалившимся куполом гнездились сотни летучих мышей». Это была как бы обветшавшая прихожая ее Величество тьмы. Кожа и одежды Ары пропахли сладким мускусом, превратившимся в порошок за восемь веков хранения в металлических коробках. На лбу, бровях, ресницах налипла черная паутина. Она могла час простоять на коленях, изучая резьбу на крышке красивого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 Она рассчитала, что это ее собственное лицо. Ей ужасно хотелось узнать, что же она говорила тогда длинноносому королю, и был ли он ей благодарен за советы. В храме у нее были свои любимые места, как у всякого человека в родном доме. Прежде всего те уголки, куда заглядывает солнышко. Так...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 что она видит проникшего в священное подземелье человека. Она и раньше-то редко видела посторонних. Наверное, это один из евнухов-телохранителей? Нет. Скорее, один из тех, что живут за стеной, пастух и стражник. Какой-то презренный раб забрался сюда, чтобы выведать тайны безымянных. Или, может быть, даже что-то украсть?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 Мокрые, безжизненные комья земли, оставшиеся после погребения узников, до сих пор не были убраны. Тех троих ее хозяева поглотили. Почему же этот? До сих пор жив. Чего они ждут? Пусть сделают что-то, пусть заговорят. «Уходи! Уходи! Убирайся!» Пронзительно вскрикнула Ара.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 это колдун, волшебник с внутренних островов, который ищет здесь амулет Эрет-Агбе!» И происшедшее вдруг окрасилось таким немыслимым очарованием древних легенд, что Ари стала жарко на пронизывающем ветру, и она громко рассмеялась. «Все вокруг!»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 Но дальше-то что? Все его заклинания окажутся бессильны там, где властвуют безымянные, те великие короли, чей трон пустует в ее храме. Чтобы убедиться в своей правоте, она поспешила по тропе вниз, к малому дому. Монан спал в дверях, завернувшись в плащ и драное меховое одеяло, как всегда зимой.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 так что между ними вряд ли можно было просунуть даже лезвие ножа. Стены туннеля слегка наклонялись внутрь, образуя подобие свода. Вокруг волшебника была пустота. Он пошел было вперед и с первого шага исчез из поля зрения Ары. Свет почти померк, и она уже намеревалась положить обратно тряпку и плитку, но тут снова.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 каменные стены туннелей — спокойное лицо спящего мужчины.